чтобы сообщить читателю некоторые сведения, необходимые для понимания последующего рассказа. Впрочем, читатель и сам, конечно, догадался, что Ревека упросила своего отца подобрать Айвенга, оставленного без помощи на арене, и увезти его в занимаемый Исааком дом на окраине города Ашби. При других обстоятельствах ничего не стоило бы уговорить Исаака согласиться на это,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 Ты права, провари в раздуме произнес Исаак. Было бы грешно разоблачать секреты блаженным мирям. Когда Бог посылает человеку добро, не следует расточать его по-пустому и отдавать другим. Все равно, будет ли то золотая монета или серебряная, или таинственное снадобье, завещенные тебе мудрым врачом. Что бы ни было, раз провидение даровало нам что-либо, мы обязаны хранить его дары. А что касается Ричарда львиного сердца.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 Ревека сделала несколько указаний старому слуге, который часто помогал ей в уходе за больными. Тот быстро и ловко повиновался ей. Ревека говорила по-еврейски. И звуки незнакомого языка произвели на Айвенга такое очарующее впечатление, словно это были магические заклинания какой-нибудь доброй волшебницы. Они были непонятны для слуха, но мягкость голоса и кроткое выражение лица, говорившей, ласкали и трогали сердце.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 и что Исаак решил и его взять с собой, и до тех пор заботиться о нем, пока его здоровье не будет окончательно восстановлено. Айвенго решительно воспротивился этому плану, ссылаясь на то, что вовсе не желает доставлять своим благодетелям дальнейшие хлопоты. «Разве нет в Ашбе», — сказал он, «или где-нибудь в окрестностях какого-нибудь Франклина, или хотя бы богатого крестьянина, который согласился бы взять на свое попечение раненого земляка»,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 О его домочадцах, о той красивой даме. Он запнулся, как бы не решаясь выговорить имя Ровенна в доме евреев. а той, что была избрана королевой турнира. а той, которую вы же избрали, сэр-рыцарь, сказал Ревека. Ваш выбор заслужил не меньше одобрения, чем ваша доблесть. Несмотря на то, что Айвенга потерял очень много крови.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 молвил Айвенга, приподнявшись на постели. «Если хоть один верно подданный найдется в Англии, я буду драться за Ричарда с храбрейшими из его противников». «Но для того, чтобы вы были в состоянии это сделать, — сказал Ревека, дотронувшись до его плеча, — вы должны прежде всего слушаться меня и лежать смирно». «Правда, правда», — сказал Айвенга. «Так смирно, как только будет возможно в эти беспокойные времена».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 — Леди Равенна, — отвечала Ревека с большей определенностью, чем был поставлен вопрос, — леди Равенна не поехала на пир к принцу, и теперь, по словам того же дворецкого, отправилась в Ротервуд вместе со своим опекуном. — Что же касается вашего верного оруженосца Гурта? — Ах! — воскликнул рыцарь. — Ты знаешь его имя? — Да и как тебе не знать, — прибавил он тотчас, — когда еще вчера он получил от тебя сотню цехинов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 а до тех пор не думай и не говори ни о чем таком, что могло бы замедлить твое выздоровление. — Хорошо, добрая девушка, — сказала Ивенга. С моей стороны было бы неблагодарностью сопротивляться твоим велениям. — Еще слово о судьбе бедного гурта, и больше я ни о чем не буду тебя спрашивать. — К сожалению, я должна тебе сказать, сэр-рыцарь, что он взят под стражу по приказанию Седрика, — отвечала еврейка.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 В конце концов, Исаак совсем поссорился с ними из-за количества вина и пива, которое они поглощали при каждой трапезе. Таким образом, когда действительно наступила тревожная минута, и опасения Исаака, казалось, начали сбываться, он был покинут недовольными наемниками, на защиту которых полагался, не позаботьтесь, однако, расположить их в свою пользу. Именно в это время, как уже известно читателю, Исаак догнал Седрик,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 Не хватило великодушия отпустить на волю своего соперника, тем более что и по поведению лидера Венны на турнире, и еще раньше, по слухам об изгнании Седриком сына из дома, он знал о предпочтении, оказываемом леди Венной Айвенга. Итак, Дебросси оказался способным лишь к чему-то среднему между добром и злом. Он приказал двум из своих слуг ехать по обеим сторонам носилок и никого не подпускать к ним,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 Дерзают присылать дворянам вызовы, коли войны превращаются в сиделок при больных, а бойцы из вольной дружины нанимаются стеречь умирающего в ту минуту, когда замок в осаде. «Ступайте на стены, проклятый лентяй!» — крикнул он таким громовым голосом, что грозное эхо прокатилось под сводчатым потолком. «Я вам говорю по местам! Не то я все кости вам переломаю этой дубиной!» Слуги у Грюма отвечали, что и сами рады идти на стены, лишь бы и Фрондебеф взялся оправдать их перед хозяином, который приказал им ухаживать за умирающим. «За умирающим, мошенники!» — кричал Фрондебеф. «Говорю вам, мы все превратимся в умирающих, если не примемся за дело как следует. Я сейчас пришлю вам смену, представлю другую сиделку к вашему презренному товарищу. Эй, Урфрида, проклятая старуха! Эй, саксонская ведьма!»